Дина Буцатти «Семь гонцов» Читает Кирилл Баканов Пустившись путь, чтобы обследовать королевство моего отца, я с каждым днём всё больше и больше удаляюсь от нашего города, а известия оттуда приходят всё реже. Своё путешествие я начал, когда мне было немногим больше 30 и вот уже восемь с лишним лет а точнее 8 лет, 6 месяцев и 15 дней я постоянно нахожусь в дороге. Уезжая из дома, я думала, что за несколько недель без труда достигну границ королевства, но на моем пути попадались все новые селения, а в них новые люди, и эти люди говорили на моем родном языке и утверждали, будто они мои подданные. Уж не взбесился ли компас моего географа, и мы, думая, что следуем строго на юг, в действительности движемся по кругу, а расстояние, отделяющее нас от столицы, остается неизменным. Этим, возможно, и объясняется тот факт, что мы никак не доберемся до границ королевства. Но чаще меня мучит сомнение, что пределов этих вообще не существует что королевство беспредельно, и сколько бы я ни шёл вперёд, мне никогда не достичь своей цели. Я начал путешествие, когда мне было уже за тридцать. Может быть, слишком поздно? Друзья, да и родные смеялись над моими планами, считая эту затею бессмысленной тратой лучших лет жизни. И потому немногие из преданных мне людей согласились отправиться вместе со мной. Хоть я и был человеком беспечным, куда более беспечным, чем теперь, но все же позаботился о том, чтобы поддерживать во время путешествия связь с близкими. И отобрав из экскорта семь лучших всадников, сделал их своими гонцами. По неведению я полагал, что семи гонцов будет предостаточно. Но с течением времени убедился, что число их смехотворно мало, хотя ни один из гонцов ни разу не заболел, не попал в лапы к разбойникам и не загнал свою лошадь. Все семеро служили мне так стойко и преданно, что вряд ли я смогу когда-нибудь вознаградить их по заслуги. Чтобы легче было различать гонцов, я дал им имена по первым семи буквам алфавита. Имеется в виду латинский алфавит. Алессандро, Бартоломео, Кайо, Доминико, Эторе, Федерико, Григорио. Я редко отлучался из родного дома и потому отправил туда письмо с Алессандро уже к вечеру вторых суток, после того, как мы проделали добрых 80 миль. На следующий вечер, стараясь обеспечивать непрерывную связь, я послал второго конца, за ним третьего, четвертого и так далее, вплоть до восьмого дня путешествия, когда домой отправился последний, к Первый к тому времени еще не возвратился. Он нагнал нас на десятые сутки когда мы разбивали на ночь лагерь в какой-то безлюдной долине. От Александра я узнала, что двигался он медленнее, чем предполагалось. Я ведь рассчитывал, что один на отличном скакуне он сможет одолеть вдвое большее расстояние, чем прошли за то же время все мы. А он проделал этот путь лишь в полтора раза быстрее. Если мы продвигались на 40 миль, он покрывал 60, не больше. То было и с остальными. Бартоломео, отправившийся в город на третий вечер нашего пути, вернулся лишь на пятнадцатые сутки. Кайо, выехавший на четвертый вечер, прибыл только на двенадцатый. Вскоре я понял. Чтобы вычислить, когда вернется очередной гонец, достаточно умножить число дней, проведенных нами в пути, на 5 Но по мере того, как мы удалялись от столицы, Путь каждого гонца становился все длиннее, и после 50 суток путешествия интервал между прибытием гонцов начал заметно увеличиваться. Если раньше они возвращались в лагерь на пятые сутки, то теперь приезжали лишь на 25-е. Таким образом, голос моего города становился все слабее. Порой я не получал оттуда известий на протяжении многих недель. Так прошло полгода. Мы уже перевалили Фазани горы, и интервал между прибытием гонцов увеличился до четырех месяцев. Известия, которые они доставляли, были теперь устаревшими. Конверты я получал измятые, иногда в пятнах плесени от того, что гонцы, привозившие их, ночевали под открытым небом. Но мы шли вперед. Тщетно старался я убедить себя, что облака, бегущие надо мной, Это все те же облака моего детства, что небо нашего далекого города не отличается от лазурного купола, которое я вижу над головой сейчас, что воздух все тот же и ветер дует так же, и голоса птиц точно такие, как там. Но облака и небо, и воздух, и ветер, и птицы были иными, новыми, и чувствовалось, что я им чужой. «Вперёд! Вперёд!» Бродяги, встречавшиеся нам на равнинах, говорили, что граница недалеко. Я призывал своих людей не сдаваться, заглушал слова сомнения, срывавшиеся у них с языка. Прошло уже четыре года с момента моего отъезда. Каким долгим оказался путь. Столица, мой дом, мой отец, всё как-то странно отдалилось. Я уже почти не верил в их существование. Добрых 20 месяцев молчания и одиночества пролегали теперь между днями прибытия моих концов. Они доставляли странные, пожелтевшие от времени письма, в которых я находил забытые имена, непривычные для меня обороты речи и изъявления чувств, которые были мне непонятны. На следующее утро, когда мы снова пускались в путь, гонец, отдохнув одну только ночь, трогался в обратном направлении, возя в город мои давно приготовленные письма. Так прошло восемь с половиной лет. Сегодня вечером, когда я ужинал в одиночестве, в палатку вошел Доминико. Он был еще в состоянии улыбаться, хотя еле держался на ногах. Я не видел его почти семь лет, и все эти долгие годы он мчался и мчался через луга, леса и пустыни, И Бог весть, сколько лошадей сменил, прежде чем доставил вот этот пакет с письмами. А мне его что-то и открывать не хочется. Доминика же отправился спать, чтобы завтра чуть свет вновь умчаться обратно. Он уедет в последний раз. В своей записной книжке я подсчитал, что если все будет в порядке, и я, как прежде, продолжу свой путь, а он свой, то увидеть его я смогу лишь через 34 года. Мне тогда будет 72. Но я уже знаю, что такое усталость, и не исключено, что смерть настигнет меня раньше, чем он вернется. Через 34 года Доминика заметит вдруг огни моего лагеря и удивится почему это я прошел меньше обычного. Как и сегодня, мой добрый гонец войдет в палатку с письмами, пожелтевшими от времени и полными нелепых сообщений из мира, давно погребенного в памяти, и остановится на пороге, увидев меня, недвижно лежащего на походной койке, а по обеим ее сторонам двух солдат с факелами в руках. И все же отправляйся, Доминика, и не ропщи на мою жестокость. «Передает меня последний поклон родному городу. Ты, живая связь с миром, который когда-то был и моим». Из полученных за последнее время сообщений узнала что там многое изменилось. Отец умер, а корона перешла к моему старшему брату, что там, где раньше были дубы, под которыми я любил играть в детстве, теперь построены высокие каменные дома. И все же это моя старая родина». Ты — последняя связь с ними, со всеми, Доминико. Пятый гонец Тора, который прибудет с Божьего соизволения через год и восемь месяцев, уже не сможет отправиться в обратный путь, потому что вернуться ко мне все равно не успеет. После тебя наступит молчание, мой Доминика, разве что я наконец все же достигну заветного предела, но чем дальше я продвигаюсь тем больше отдаю себе отчет в том, что границы не, не существует. Границы, как мне кажется, не существует, По крайней мере, в том смысле, какой мы обычно вкладываем в это слово. Нет ни высоких разделительных стен, ни непроходимых топий, ни неодолимых гор. Возможно, я перейду предел, даже не заметив его, и в неведении буду по-прежнему идти вперед. Вот почему я думаю, что когда вернутся Тора и следующие за ним гонцы, я не отправлю их снова в столицу, а наоборот. Вышлю вперед, чтобы знать заранее, что ждет меня в новых местах. С некоторых пор по вечерам меня охватывает необычайная тревога. Но это уже не тоска по минувшим радостям, как было в начале путешествия, а, пожалуй, нетерпеливое желание поскорее познакомиться с теми неведомыми землями, куда мы держим путь. Я замечаю, хотя никому еще в этом не признался, что по мере приближения к нашей маловероятной цели, в небе разгорается какой-то необычный свет, такого я не видел никогда даже во сне. Эти растения, горы, эти реки созданы как бы из другой, непривычной для нас материи. А в воздухе носится предчувствие, которое я не смогу выразить словами. Завтра утром новая надежда позовет меня вперед, к неизведанным горам, сейчас укрытым ночными тенями. И я вновь подниму свой лагерь, а Доминика, двигаясь в противоположном направлении, скроется за горизонтом, чтобы доставить в далекий-далекий город мое никому не нужное послание. Дина Буцатти. «Семь гонцов». Читает Кирилл Баканов. «Пустившись путь, чтобы обследовать королевство моего отца»,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 Этим, возможно, и объясняется тот факт, что мы никак не доберемся до границ королевства. Но чаще меня мучает сомнение, что пределов этих вообще не существует, что королевство беспредельно, и сколько бы я ни шел вперед, мне никогда не достичь своей цели. Я начал путешествие, когда мне было уже за 30, может быть,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 Достаточно умножить число дней, проведённых нами в пути, на пять. Но по мере того, как мы удалялись от столицы, путь каждого гонца становился всё длиннее, и после пятидесяти суток путешествия интервал между прибытием гонцов начал заметно увеличиваться. Если раньше они возвращались в лагерь на пятые сутки, то теперь приезжали лишь на двадцать пятые. Таким образом...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 Каким долгим оказался путь. Столица, мой дом, мой отец — всё как-то странно отдалилось. Я уже почти не верил в их существование. Добрых двадцать месяцев молчания и одиночества пролегали теперь между днями прибытия моих гонцов. Они доставляли странные, пожелтевшие от времени письма, в которых я находил забытые имена, непривычные для меня обороты речи,